Глава четвёртая. Встреча его с Каторгомом состоялась совсем не так, как он предполагал. Он видел последнего только два раза в жизни: один раз за общественным обедом, а другой в куларах палаты, и потому представлял его себе в том виде, в котором газеты и карикатуры рисовали Джека-убийцу гигантов. Короче, Рэдвуд знал только легендарного Каторга на которого действительный каторгом был совсем не похож. Входя в кабинет государственного деятеля, Редвуд увидел совсем не то лицо, которое рисовалось в его воображении. Тёмно-карие глаза, черные волосы и орлиный профиль великого политика были, правда, на своем месте. Но лицо его не выражало ни высокомерного презрения, ни силы, ни напускной важности. Если отбросить всякую риторику, то перед Редвудом стоял маленький, слабый измученный бессонницей человек с синевой под глазами. Человек этот, видимо, тратил последние силы и мучился. Принял он Редвуда довольно бодро, но Тотчас же и изменил себе, одним жестом выказал, что держится исключительно на лекарствах. Не успев сказать нескольких фраз, полез в жилетный карман, вынул какую-то лепешку и потихоньку положил ее в рот. Более того, несмотря на свою усталость, несмотря на то, что он был моложе Рэдвуда лет на двадцать, несмотря на то, что он наделал множество ошибок, каторгом все таки обладал каким-то магнетизмом, если можно так выразиться, дававшим ему преобладание над собеседниками, на это Рэдвуд тоже не рассчитывал. С первой минуты он захватил нить разговора, придал ему такой тон и направление, какое хотел. Это случилось само собой, войдя в кабинет Редвуд сразу растерялся и пожал протянутую ему руку, чего делать не хотел. Затем каторгом начал ясно и просто говорить о средствах прекращения катастрофы. Говорил он пространно, спокойно, как в парламенте, и даже один раз сказал: "милостивые государи". Только усталость иногда давала себя знать, и тогда каторгом выпрямлялся Во все время аудиенции оба собеседника стояли и снова глотал лепёшечку. Рэдвуду очень редко приходилось отпускать замечания, так что он в конце концов стал себя чувствовать простым слушателем какого-то необыкновенного артистического монолога, произносимого увлекательным голосом с самой убедительной интонацией. Монолог лился бесконечно, то приводя неотразимые доводы, то поражая напряжением энергии, но мысль говорившего очевидно могла идти только по одной заранее определенной линии, не сворачивая в сторону и не обращая внимания ни на какие препятствия или побочные обстоятельства вместо антагониста подобного себе человека, с которым можно говорить и спорить, которого можно сделать нравственно ответственным за совершенные им поступки, Рэдвуд встретил что-то вроде носорога, цивилизованного носорога, выскочившего из парламентских джунглей и сломя голову мчавшегося вперед по прямой линии. На этой линии ничего не могло остановить или задержать разъяренное животное, а по сторонам оно не смотрело. Такие люди как бы для того и приспособлены, чтобы прокладывать себе путь через толпу. Для них нет ошибки, нет бедствия ужаснее логического противоречия. Нет науки важнее механического согласования интересов. Экономическая действительность, топографические неудобства, психологическая невозможность для них также существуют, как нарезные пушки, железные дороги или географическая литература не существует для их прототипа носорога. Они понимают только митинги, они сами, воплощенные голоса хотя бы за этими голосами и не чувствовалось никакой движущей идеи. И вот теперь эта непобедимая говорильная машина была пущена в ход. Из слов Каторжного было ясно, что он и теперь еще в минуту разразившегося кризиса не имел о нем никакого понятия. Он не знал и не хотел знать, что существуют на свете такие физические и экономические законы, такие действия и противодействия, которых никто отменить не в состоянии и сопротивляться которым можно только ценою полной гибели. Он не знал, что существуют моральные импульсы, не подчиняющиеся никакому общественному мнению, не заглушаемые никаким криком большинства. Ясно было, что и от Шарапнели этот человек спрячется за какой-нибудь лукавый биль палаты общин. В настоящее время его, видимо, занимало не самое дело, не силы друг с другом борющиеся на жизнь и смерть, а вопрос о том, как это все будет принято парламентским большинством единственной реальностью доступной его пониманию. Ему надо было или разбить гигантов, или утонуть в толпе, отказаться от власти, то есть перестать олицетворять собою парламентское большинство, несмотря на неудачу на грубые ошибки, на возможность непоправимых общественных бедствий, несмотря на то, что руки его были уже обогрены кровью и могли обогриться ею еще более, он все таки не терял надежды, даже верил, что речами, разъяснениями, определениями, постановлениями можно поправить дело и разорванную цепь можно вновь сделать целой. Он был поражен и огорчен, без сомнения, а кроме того, страшно утомлен и измучен, но если бы только сохранить свое влияние на большинство, если бы опять уговорить. Пока каторгам говорил, Рэдвуду казалось, что тут то расширяется, то съеживается, то удаляется, то приближается. Собственная роль Рэдвода при этом свидании оказалась самой ничтожной. Он едва имел время вставлять односложные фразы вроде это неправда, нет, вольно же вам предполагать это. Зачем же вы тогда начинали, сомнительно однако, чтобы Каторгом слышал эти фразы. Речь его обходила выражение редвуда, как река обходит скалу. Этот невероятный человек стоял в своем официальном кабинете, в своей официальной позе и говорил, говорил без конца, говорил красиво, убедительно, не переставая ни на минуту, как бы из боязни, чтобы во время паузы не ворвалось в его соображении что-либо постороннее, противоречивое и не воплотилось таким образом в слово, единственное воплощение, которое он понимал. Стоял он среди банального и слегка подержанного великолепия казенной обстановки, в которой его противники один за другим изнемогали под тяжестью веры в парламентаризм монотонно покачиваясь и постукивая по стеклу один только лист гигантского плюща затемнял снаружи своей тенью всю комнату чем более он говорил, тем более речь его оказалась редвуду, лишённой содержания понимал ли этот человек, что пока он тут говорит, вселенная не перестала жить Понимал ли он, что непобедимый прилив гигантизма и за это время не переставал разливаться по земной поверхности. Да полно знал ли он, кроме всего этого, что время существует не для одних только парламентских прений, и что за пролитую кровь имеются и другие наказания, кроме парламентской цензуры. Рэдвуду страшно хотелось наконец прервать этот безудержный монолог и вернуться к делу, к здравому смыслу к осажденному лагерю, где находился его раненый сын. Ради сына он и терпел до сих пор безудержное красноречие каторгома, но теперь начинал уже чувствовать, что еще немножко, и оно отвлечет его внимание в сторону, загипнотизирует, усыпит. С голосом знаменитого оратора приходится бороться физически, как с пассами гипнотизёра. В том освещении, которое каторгам придавал фактам, они бледнели и терялись, как в тумане, легко было совсем потерять их из виду. Что, собственно, говорил этот человек? Всё и ничего. Очень пространно, очень картинно и очень пусто. Много было сказано относительно кровопролития, как оно неуместно, нежелательно, вредно, много было сказано относительно гигантизма, как он уродлив, противен природе, недопустим, но все это не имело никакого практического значения и ни к чему не вело. Главный пункт речи Каторгома состоял в предложении сойтись на компромиссе. Он предлагал гигантам сдаться, на капитуляцию, уйти из общества маленьких людей и образовать свое собственное. Но где же? Едва успел вставить Рэдвуд, на этот раз красноречие Каторгома, ударившись о препятствие, потекло по другому руслу. Взглянув в первый раз в лицо Редвуду и придав своему голосу самую убедительную интонацию, Он начал разглагольствовать о прелестях и удобстве такого отдельного жития. А что касается места, которое может быть отведено, то это он считал вопросом побочным, подлежащим решению впоследствии. Закончил он требованием, чтобы пища богов производилась только там, где будут жить гиганты. А как же принцесса вставил Редвуд — Ну, принцесса дело особое, наш разговор ее не касается. «Но ведь это же нелепо", воскликнул Редвуд. "Об этом мы поговорим после. А теперь, так как мы согласились, что производство пищи должно быть прекращено, Я ни в какие соглашения еще не входил, прервал его Редвуд. Однако не могут же на земле жить одновременно две расы, большая и маленькая. Если раса гигантов будет размножаться, ну, я с вами спорить не стану, сказал Редвуд. Я хлопочу только о моем сыне и его товарищах. Из-за этого и явился к вам. Скажите определенно, чего вы от них хотите? Говорильная машина опять заговорила. Гигантам будет дано всяческое удовлетворение, они могут прекрасно жить где-нибудь в Северной Америке или Южной Африке на свой лад, никому не мешая, устраивая свою жизнь как хотят. И пошло, и пошло. Но ведь это же невозможно. "Воскликнул Редвуд. Гигантов теперь много, они рассеяны по всему миру. Как вы их соберете? — О, мы устроим интернациональное соглашение. Это нетрудно! Мы даже уже договорились об этом. Но подумайте, как будет хорошо. Гиганты станут жить отдельно, по своему вкусу, никому не мешая, и им никто мешать не будет." Пусть сделают, что хотят и как хотят. Мы даже будем очень рады завязать с ними торговые сношения. Они могут быть вполне счастливы. Подумайте об этом. Но ведь с условием, что у них не будет детей. Разумеется, размножаться им позволить нельзя. Таким образом, сэр, Мы спасем мир от ужасных последствий вашего открытия. Пока еще не поздно, но мы хотим быть гуманными, при надлежащей твёрдости не забывать и о милосердии. Вот сейчас мы выжигаем те места, в которые вчера и сегодня попали их бомбы надо чтобы пища выгорела и будьте уверены мы ее уничтожим чего бы это ни стоило таким образом без излишних жестокостей без нарушения чьих либо прав а если гиганты не согласятся возразил редвуд как не согласятся с удивлением воскликнул каторгом. Они должны согласиться. Не думаю, чтобы они захотели. Да почему же им не захотеть? воскликнул опять каторгом с удивлением, достигшим крайней степени. Однако представьте себе, что это случится. Ну что ж, тогда уже, конечно, война. Не можем же мы допустить гигантизм, поймите, сэр, что мы этого не можем. Неужели вы, учёные люди, лишены воображения? Неужели у вас нет даже жалости? Мы не можем отдать нашу планету на жертву таким чудовищным и чудовищным растениям, каких расплодила ваша пища. Мы не можем, не хотим, не смеем. И заметьте, что пока еще все дело только начинается. До сих пор оно ограничивалось только уличными беспорядками и полицейскими, но ведь за нами стоит вся нация, все человечество. За тысячами погибших стоят миллионы. Если бы я не боялся кровопролития, сэр, то за первыми атаками последовали бы другие, борьба шла бы и теперь. Можем или нет мы уничтожить вашу пищу, но гигантов-то перебить мы, разумеется, можем. И если вы полагаете, что какие-нибудь полсотни чудовищ могут противостоять силам всего нашего народа и всего рода человеческого, который придет нам на помощь, то вы жестоко ошибаетесь. Если вы думаете, что ваша пища может изменить натуру человека, ступайте к ним и передайте им мои предложения неожиданно закончил каторгом свою речь величественным жестом руки должно быть ему самому наконец надоело повторять одно и то же наступила маленькая пауза ступайте к ним повторил каторгом. хорошо я пойду сказал редвуд аудиенция кончилась и каторгом как-то вдруг съежился превратившись опять в маленького старенького желтолицевого измождённого человека он сделал шаг вперед, как бы выступая из картины и с любезной улыбкой протянул редвуду руку в доказательство того что за всякими стычками в общественных делах современных культурных людей лежит неизменное личное дружелюбие Лига гигантов. Глава первая. Редвуд Точс отправился на поезд, идущий к югу через Темзу. Проезжая по мосту, он на минуту увидал реку, отражавшую в себе огни набережных и дым, который все еще поднимался с тех мест на северном берегу, где упали бомбы гигантов. Множество народа толпилось на этих местах, занимаясь систематическим выжиганием героклеофорбии, разбросанной бомбами по земле. Южный берег тонул во мраке. По каким-то соображениям даже уличные фонари были потушены. На фоне неба рисовались только мрачные силуэты пожарных и сторожевых башен. Кроме них видны были несколько самых высоких зданий. Рассеянно взглянув на все это, Рэдвуд отвернулся от окна и погрузился в размышление. До тех пор, пока он не повидается с гигантами, решить ничего нельзя. Рэдвуд устал от волнений, пережитых за эти два дня, но будучи твердо уверен в необходимости пережить их и справиться с ними, он выпил перед отъездом несколько чашек крепкого кофе, и теперь мысли его текли ясно. Перебрав в уме все препятствия, так или иначе связанные с великим переворотом, в который он таким неожиданным образом был вовлечен, Обдумав положение, созданное приключениями последних двух дней, он в новом свете увидал будущую судьбу мира в связи с судьбою открытия случайно сделанного им и Бенсингтоном. Бенсингтон думал, что Гераклеофорбия окажется прекрасной пищей для детей прошептал он, улыбаясь. Затем Редвуду пришли в голову собственные его мучительные сомнения после того, как он начал кормить пищей богов своего сына. Как давно это было и каким незначительным это казалось тогда взять хотя бы бенсингтонских цыплят! А от этих-то цыплят все и пошло. Медленно, но верно, несмотря на все препятствия и затруднения, пища распространилась по всему миру, и теперь, если даже им удастся всех перебить, то дело все таки сделано. Секрет приготовления гераклеофорбии был теперь уже известен всем. Сам Редвуд об этом постарался Гигантские растения, гигантские животные и множество гигантских детей устоят против всяческих гонений, что бы ни придумало карликовое человечество. Дело сделано, еще раз повторил Радвуд, переходя к обсуждению судьбы своего сына и других гигантов, уже достигших зрелости. Что они? найдёт ли он их измученными, искалеченными только что затихшей борьбой и готовыми подчиниться или напротив, сильными, полными надежд, готовыми к новой, еще более жестокой битве. Сын его ранен. Впрочем, не тяжело должно быть, раз он сам прислал известие. Рэдвуд знал кое-что о приготовлениях Косора, но далеко не все. На минуту он почувствовал некоторое негодование против Косора и его детей. Все делают по-своему, ни о чем не посоветуются. Но с другой стороны, с кем же и зачем советоваться таким сильным, умным, здоровым и образованным людям? Да наконец ведь приготовление к борьбе делали ими полубессознательно и исподволь уже много лет кряду. Если сказать правду, то ведь никто серьезного нападения и не ожидал. Разве можно было предугадать, что власть попадет в руки каторгам? А когда кризис разразился, то уже поздно было советоваться. Надо признаться, однако, что старик Косёр Вообще был очень невысокого мнения о практичности своих сотрудников Бенсингтона и Редвуда хотя все дело и было начато ими. ну как бы то ни было косоры сумели подготовиться мысли редвуда потекли теперь по новому руслу он Принужден был признать, что всегда несколько завидовал своему старому другу Косору и имел против него, как говорится, зуб. В самом деле, с какой стати величайший из переворотов на земном шаре попал в его руки? Ведь пища-то принадлежит Редвуду с Бенсингтону, а Косор пришел и вырвал ее у них. Затем Рэдвуд стал мысленно сравнивать сыновей Косора со своим собственным, но скоро опять перешел к самому главному, к вопросу о том, в каком положении найдет он теперь гигантов, осажденных в лагере. Глава 2. Редвуд был пробужден от своих размышлений остановкой поезда на станции Чизельгерст. Он тотчас же узнал ее по высокой каланче, стоявшей в Кемден-Хилл и по цветущим кустам гигантского болеголова, который окаймляли дорогу. Частный секретарь Катергома, сидевший в другом вагоне, пришел сообщить Рэдвуду, что отсюда придется ехать на автомобиле, так как в полумиле от Чизельгерста дорога испорчена. Рэдвуд сошел на пустынную платформу, освещенную только ручным фонарем и обдуваемую холодным ночным ветром, в заброшенность этого окружённого лесом, заросшего гигантскими травами и пустынного предместья. Так как все жители еще накануне при начале войны с гигантами выехали в Лондон, сразу давало себя чувствовать. Проводив Редвуда к автомобилю, блиставшему своими огнями среди мрака и запустения, секретарь Катергома поручил его заботам шофера и простился. "Надеюсь, вы за нас похлопочете", сказал он, пожимая руку профессора. Как только Рэдвуд уселся и надел дорожные очки, автомобиль начал двигаться сначала медленно и плавно, а потом с возможной для него при данных обстоятельствах скоростью. Покружив немного по переулкам между вилами, он выехал на большую дорогу, помчался вперед и скоро потонул в окружающем мраке. Мрак действительно был почти абсолютный, так же как и тишина. Ни одного луча света, кроме звезд, слабо мерцавших на небе, и ни единого звука, кроме легкого шуршания колес машины по превосходному шоссе, не отвлекал внимания ехавших. Бледные, смутные очертания вил По обеим сторонам дороги бежали мимо, напоминая какую-то таинственную процессию голых черепов, на которой они походили благодаря своим неосвещенным окнам, похожим на пустые глазницы. Шофер, сидевший рядом с профессором, или был молчалив от природы, или стал таковым ввиду необычайной обстановки. На все вопросы Рэдвуда он отвечал односложно и как бы нехотя. На юге по небу передвигались лучи прожекторов, служившие единственным проявлением жизни, которая как бы совсем замерла вокруг быстро, но бесшумно двигавшегося автомобиля. Теперь дорога шла между рядами кустов гигантского терновника и высохших стволов гигантской крапивы, похожих на деревья в зимнем уборе и страшно затемнявших путь. Теперь кругом уж совсем ничего не было видно, и только на фоне неба рисовались бесформенные силуэты верхушек гигантской растительности. За кестаном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 Выехали на открытое ровное место, освещенное лучом, потом опять пошла галерея из гигантских растений, и вдруг стоп. Возле автомобиля выросла фигура гиганта, верхняя часть тела которого ярко освещалась лучом, а нижняя пропадала во мраке. Стоп, дальше нет дороги, послышался знакомый профессору голос. Кто едет? Вы что ли, Папа Редвуд? Издав вместо всякого ответа неопределенный крик, Редвуд встал, и тотчас же обе руки его очутились в руках старика Косора, оказавшегося тут же у ног гиганта. Косор помог своему старому другу выбраться из автомобиля и снять с себя спортивную амуницию, очки и все остальное. Что мой сын спросил прежде всего редвуд. Да ничего серьезного, — отвечал Косер. А ваши ребята, что им сделается? Все целы. Здорово дрались, однако. Гигант в это время говорил о чем то с шофером, а по окончании разговора автомобиль двинулся в обратный путь. Причем фигура Косера, как и все вообще кругом, вдруг исчезла во мраке, который до тех пор был разгоняем только фонарями машины, фонари эти или лучше сказать слабые пятна света, распространяемые фонарями перед собою, быстро удаляясь, вскоре скрылись за Кэстон-Хилл. Я был арестован и целых два дня ничего не знал, сказал Рэдвуд, обращаясь к невидимому косору. Ну как же? Оба дня дрались, отвечал косор. Полили в них пищей, обязательно. — Тридцать бомб. Недурно. А я к вам от каторгома. — Знаю, знаю, сказал Косер с горьким смехом. Небось, хочет как-нибудь замять дело. Глава 3. Где же мой сын? вновь спросил Редвудс с настойчивостью измученного человека. Не беспокойтесь за него, он здесь. Гиганты ждут, что вы им скажете пройдя вслед за косором по длинному туннелю, направлявшемуся полого вниз и слабо освещенному красноватым светом, редвуд очутился наконец в огромной яме или траншее, вырытой гигантами ради собственной безопасности. По первому впечатлению яма эта представляла собой огромное пространство, Со всех сторон отгороженная высокими горами, и сплошь загромождённая постройками, машинами и кипами каких-то Чуков повсюду сгущался мрак, лишь временно разгоняемый отражениями электрического луча, постоянно передвигавшегося высоко над головою до да слабым красным светом из отдаленного угла, в котором два гиганта со страшным шумом ковали металл. Подняв глаза кверху, Рэдвуд заметил вдали на фоне неба знакомые ему контуры старых сараев и мастерских, ощутившихся теперь на валу, который окружал яму и наполовину разрушенных снарядами артиллерии каторгома. В толще вала смутно виднелись амбразуры громадных орудий, около которых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 И в эту минуту увидел сына. Он сидел в тени высокой стальной стены, причем отец мог узнать его только по позе, так как лица видно не было. Он сидел, опершись головой на руку, как бы в глубокой задумчивости или сильно уставший. Рядом с ним можно было различить фигуру принцессы слегка освещенную красным отблеском кузницы она стояла упираясь рукой в стену глядя вниз на своего возлюбленного и что-то шептала ему редвуд двинулся было к ним но косор остановил его постойте сказал инженер прежде всего вы должны передать нам предложение катергома да но начал редвуд и остановился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 А если нас побьют, послышался голос молодого Редвуда. Принцесса склонилась еще ниже и заговорила еще тише. В этом тихом разговоре было так много интимного, что даже Рэдвуд, старый Рэдвуд, сердце которого было полно любовью к сыну, почувствовал себя чужим. Это ощущение поразило его. В первый раз в жизни он ясно сознавал, что отец никогда не может так много значить для сына, как сын для отца. В первый раз он понял все преимущества будущего поколения над прошедшим. Отцу нет места между сыном и женою или возлюбленной последнего. Роль отца сыграна Решительно повернувшись к косору старый Редвуд твердым голосом сказал своему другу: Пойдемте, я передам вам сущность миссии, с которой я сюда явился".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 Двигался луч прожектора временами освещавший фигуры гигантов, которые перекликались между собою, сзывая братьев на военный совет для того, чтобы выслушать предложение Каторгома. Наклонная плоскость шла вниз, точно в какую-то закутанную мраком и полную непонятных тайн пропасть, в которую Редвуд медленно и задумчиво спускался под руководством Косора. Становилось совсем темно, и Косор вынужден был вести Редвуда за руку. «Все это ужасно странно", сказал последний. "Грандиозно", отвечал первый не только грандиозно, но и странно, непонятно. Все удивительнее то, что это странно и непонятно даже для меня, который в некотором смысле и создал все это. Надо признаться, что я он остановился как бы не находя подходящих выражений и затем продолжал. Я не думал об этом прежде. Я работал у себя в кабинете, а время шло, дошло да Теперь я вижу, что ведь это Это новый мир, Косар. Новый мир, новые нужды, небывалые ощущения, небывалые средства, ведь это, это зародыши нового будущего, юность нового порядка. Косар не отвечал, но по неправильности его походки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 Вот эта крепость, например. План ее составлен мной, сказал Косор. — А выполнил его кто? Мои дети. Вот в том-то и дело. Задумать-то мы смогли, а выполнить, развить, ну, конечно, нам не под силу, воскликнул Косор, мгновенно разгорячаясь по своему обыкновению. Конечно, через нас перешагнули обязательно каждому овощу свое время.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 Это в порядке вещей, да, в порядке вещей. Косору умолк, помогая редвуду спуститься еще на несколько ступенек. Для этого и смерть существует. Вдруг начал опять Косор. А как же иначе? Для этого и смерть